Древнейшая история египтян. Во всех преданиях и сказаниях, в особенности в росписи царей жреца Манефа, бывшего около 250 года до нашей эры, крамовым письсом Фивах, первым царем называется уроженец города Фени в Верхнем Египте по имени Мена или Меннес, царствовавший за 3890 лет до нашей эры. Соответственно последовательному возвышению городов Мемфиса, Фив и Саиса. Вся древняя история Египта может быть разделена на три периода. Мемфисский, первая десятая династия, Фиванский, одиннадцатая и двадцатая династия, Саисский, двадцать первая и тридцатая Кроме Саиса, в этот период возвышались в Дельте и другие города, как, например, Бубастис и Танаис, имевшие нечто вроде местных династий, например, при двадцать второй и двадцать третьих династиях. Последний период прерывается в первый раз при 23-й династии вторжением эфиопов. Они господствовали до 672 года до Рождества Христова и были побеждены ассирийцами. Псаммитих около 650 года до Рождества Христова прогнал ассирийцев и восстановил саисскую династию. Второй перерыв был произведен вторжением персов при Камбизе в 625 году до Рождества Христова. Обоснователе египетской монархии Меносе, греческий историк Геродот, около 450 года до Рождества Христова, путешествовавший по Египту и лично собиравший сведения от тамошних жрецов, рассказывает, что этот царь устроил на Ниле плотину в ста стадиях выше Мемфиса и тем принудил реку, протекавшую вдоль песчаных гор Ливии, покинуть старое русло и проложить себе новое между двумя горными цепями». Когда отделенная плотиной земля окрепла и старое русло реки было засыпано и осушено, Менес построил здесь город Мемфис. С этих пор Мемфис сделался средоточием египетской культуры, и здесь литература, науки и искусство египтян достигли своего высшего процветания. Менес начал постройку большого храма богов Та и установил богослужение. Он умер, по преданию, от укуса бегемота после более чем 60 царствования. О ближайших преемниках Меноса, царях двух первых династий из Исфени, до нас не дошло почти никаких сколько-нибудь достоверных сведений, и нам едва известны лишь имена их. Но и уже в эти древнейшие времена у египтян было в обычае с возможным тщанием предохранять от порчи мертвые тела людей и священных животных, Грек Деодор, около сорокового года до Рождества Христова, говорит об этом обычае так Египтяне называют жилища живых людей гостиницами, а могилы мертвых – вечными домами Потому что мертвые пребывают безграничное время в подземном мире Поэтому мертвые тела для предохранения от разложения превращали в мумии Сперва вынимали внутренности, которые сохранялись в особых сосудах Затем тело погружали в противогнилостные жидкости, а потом завертывали, смотря по общественному положению и состоянию умершего, в дорогие или дешевые ткани и клали в соответствующие формам тела вместилища украшенное надписями и изображениями. Лицо же умершего закрывали маской. Это вместилище вставляли в несколько гробовых ящиков. Люди же богатые сооружали для этой цели каменные саркофаги из гранита, известняка или базальта. В нескольких милях к западу от Мемфиса возвышается обширное плоскогорье, тянущееся на протяжении многих миль в одном направлении с рекою. Там находился Мемфисский некрополь, кладбище. Здесь тела умерших хоронили на высоте почти 100 футов над уровнем Нильской долины. Могильные склепы высекались в каменной стене или выкапывались в рыхлом грунте и выкладывались плитами. Бедных людей зарывали большей частью ногами и без гробов, просто в песок на глубине одного метра. Других хоронили в небольших прямоугольных усыпальницах, грубо устроенных из желтого кирпича. Людям же зажиточным и богатым воздвигали монументальные гробницы. Те, которые сохранились до наших дней, полностью состоят из трех частей. Наружные часовни, колодца и подземелья. Часовня всегда четырехугольная и издали имеет вид усеченной пирамиды, а внутри обычно состоит из одной только комнаты. Вход в нее почти всегда с восточной стороны, так как запад, где заходит солнце, принадлежит богам мрака и смерти. Верхнюю часть входных дверей вставлялась широкая доска с надписью из горизонтальных строк. В ней, после молитвы к шакалу бога Анубиса, перечисляются титулы умершего, именуются цари, которым он служил, и которые дорожили им более, чем всяким другим слугою. Стены часовни покрыты брельефами, подробно изображающими всю жизнь покойного. В одном углу представлены сцены из домашней жизни, повара, раздувающие огонь и приготовляющие обед, женщины, танцующие и играющие на флейтах и арфах. В другом – случай на охоте и рыбной ловле, происшествие во время наводнения. Там вы видите всякого рода ремесленников, занятых своими работами. Сапожников, стекольщиков, литейщиков, столяров – все они следуют в порядке друг за другом. Глава дома стоит на корме большого судна и отдает приказания матросам. Море, по которому он плывет – море запада. А гавань, в которую он держит путь, не что иное, как сама могила. Чтобы найти отверстие колодца, надо подняться на плоскую кровлю часовни. Колодец этот четырехугольный и выложен большими красивыми камнями до того места, где он входит в скалу. Средняя глубина его бывает от 12 до 15 метров. На дне его, на южной стене, открывается проход, которым можно идти только согнувшись. Он ведет в самую усыпальницу. Усыпальница высекается в самой скале и не имеет никаких украшений. Посреди нее стоит большой саркофаг из красного известняка, розового гранита или черного базальта. На нем начертаны имена и титулы умершего. После того, как саркофаг с телом запечатали, рабочие клали около него четверть только что убитого в верхней комнате быка и ставили несколько наполненных пеплом больших кружек из красной горшечной глины. Затем они тщательно заделывали вход в коридор и заполняли все углубление до самых краев щебнем, смешанным с песком и землей. На этом защищенном от наводнений Нила плоскогорье выбирали себе места успокоения и цари. Их гробницы отличались от других уже своей величиной. Сначала на устроенные в утесах царские могилы в знак почета наваривались, вероятно, каменные глыбы или насыпались земляные холмы. Для защиты от дувших из пустыни сильных ветров эти земляные холмы приходилось укреплять и обкладывать камнями. Таким образом, они постепенно приняли известную определенную пирамидальную форму. То были четырехугольные каменные сооружения, широкие в основании, а кверху все более и более суживающиеся. Впоследствии эти сооружения ради большей прочности и твердости стали делать сплошными и снаружи, и внутри и затесанных под прямым углом и расположенных правильными рядами камней, и таким образом над гробницами царей нагромождались искусственные каменные горы. «Подобно горам, — говорит римский историк Тацит, — возвышаются среди зыбучих песков пирамиды, воздвигнутые соревнованием и волею могущественных царей. Цари Третьей династии из Мемфиса, хотя изображения их не встречаются на открытых до сих пор памятниках, известны нам по именам». Наиболее замечательными из них были Гуни и Снефу. Но их далеко превосходит известностью три знаменитых царя 4 династии – Хуфу Хеопс, Хафра Хефрен и Менкара Микерин – строители громаднейших царских могил, трех величайших пирамид в окрестностях Гизиха по Нилу, напротив Каира в области древнего Мемфиса. Самая огромная из них – пирамида Хуфу имеющая 137 метров в высоту, каждая сторона и ее основания более 200 метров. По свидетельству Геродота, 100 тысяч человек в продолжении 20 лет были заняты доставкой материала известняка и гранита для этой пирамиды и ее постройкой. На пирамидах, пишет Геродот, обозначено также египетскими буквами, сколько было израсходовано на покупку рабочим редьки, луку и чесноку, Эта сумма составляла около 1600 талантов серебра. Если это так, то сколько же пришлось употребить железо для рабочих орудий и сколько пошло всего на содержание и одежду рабочих. Посредине северной стороны начинается постепенно понижающийся проход менее 1 метра в ширину и более 1 метра в высоту, ведущий к могильному покою, находящемуся на 25 метров ниже основания пирамиды. Здесь когда-то находился саркофаг. В могильном покое третьей по величине пирамиды найден прекрасно сделанный из голубого базальта саркофаг царя Менкары с его мумией. На нем надпись «О Осирис, царь Менкара, вечно живущий, рожденный небом, выношенный в череве Нуты, потомок Геба, это были духи земли и небесного свода, твоя мать, Нута, распростирает над тобой свои объятия во имя твое, сокровеннейшей небесах». «Да сделает она тебя Богом и да уничтожит врагов твоих, сын Менкара, вечно живущий». Хуфу за жестокое угнетение народа непосильными работами был ненавидим своими подданными, и еще во времена Геродота о нем отзывались как о тирании. По словам диодора тела Хуфу и его сына Хафра были вытащены озлобленным народом из саркофагов и разорваны на мелкие части». В правление шестой династии город Мемфис начинает утрачивать свое значение. с вступлением на престол 11 династии столицей становятся Стауратные Филы, а господствующей страной – Верхний Египет. Из царей 12 династии, кроме Узортозена III, окончившего начатое его предшественниками завоевание Нубии, заслуживает особого внимания Аминимхат III около 2200 года до нашей эры умевшись большим искусством осуществлять грандиозные планы. Так, например, он приказал устроить громадный водный резервуар, в котором собранный в годы сильных разливов Нила запас воды хранился на тот случай, если бы слабое разлитие реки стало угрожать стране засухой. Этот резервуар носил название Мери, то есть озеро, поэтому греки строителем его называли царя Мерида, тогда как настоящим строителем был Аминемхат Третий. Два связанные шлюзами канала соединяли этот резервуар с Нилом и регулировали в нем приток и исток воды. Неподалеку от этого Меридового озера Аминимхат III построил лабиринт, служивший одновременно дворцом и усыпальницей. Лабиринт, говорит Геродот, своей величиною превосходит даже пирамиды. Это было громадное четырехугольное здание размерами около 200 метров длины и 170 метров ширины, построенное частью из белого известняка, частью из гранита. В нем насчитывалось 1500 покоев над поверхностью Земли и столько же под землей. «Египетские смотрители, — рассказывает Геродот, — ни за что не соглашались показать мне подземные покои» потому что там стояли гробы царей, построивших лабиринт, и гробы священных крокодилов. Очень может быть, что в этих темных покоях хранились священные одежды и другие ценные предметы для предохранения их от насекомых, пыли и солнца. В правление XIV династии случилось чрезвычайно важное событие – вторжение в Египет около 2600 года до Рождества Христова так называемых «гиксов». По всей вероятности, это были сирийские кочевые племена. На языке египтян «гик-схус» означало «цари пастухов». Без сомнения, эти пастухи, привлеченные в Египет изобилием плодов и пастбищ для скота, вторглись в него с востока и распространились по всему Верхнему и Среднему Египту. Это вторжение можно сравнить с налетевшей тучей всепожирающей саранчи. Города и храмы – все было разрушено, разграблено, сожжено – Однако и разрушения, по-видимому, были непродолжительны, и во всяком случае, не во все время господства гиксов, продолжавшегося 511 лет. В противном случае, от египетского народа, его языка, обычаев и нравов, от его искусства и цивилизации не осталось бы никаких следов. Постепенно вновь окрепла власть египетских царей в Фивах. Сначала удалось оттеснить гиксов к Мемфису, А затем, после целого ряда продолжительных и тяжелых войн филанских царей, особенно Амазиса, 1680 год до Рождества Христова, тут Мазиса, 1625-1591 года до Рождества Христова и аминафиса 3-го, 1524-1488 года до Рождества Христова, освободить страну от чужеземного ига – В правлении XIX династии Египет достигает апогея своего могущества и материального, и духовного развития. Ярко блестят имена завоевателя Сета I 1439-1388 года до Рождества Христова, победившего пастушеские племена на восточной границе Египта и простершего свое оружие до ханаана Сирии и Месопотамии и его сына Рамзеса II. 1388-1322 года до Рождества Христова, укрепившего завоевание Отца и присоединившего к Египту новые земли, находящиеся вверх по течению Нила. Наравне с ними может быть поставлен Рамзес III 1269-1244 года до Рождества Христова, за которым следовали еще 11 царей из того же рода. Каждый из них не упускал случая украсить новую столицу государства, филы, новыми постройками. Этот город представлял удивительный вид в то время, когда в нем еще красовались здания, воздвигнутые Туркмазисом и Аминофисом, Сефом, Рамзесом I и Рамзесом II. Подобно утесам вырастали из земли эти здания своими плотными массами по обоим берегам Нила а над всеми ними возвышался целый каменный лес колоссов и обелисков. Больше всех способствовал украшению фиф рамзес старой В Египте и Нубии не найдется почти ни одной развалины, на которой не попадалось бы его имя. До сих пор еще свидетельствуют о нем величественные остатки храмов и портиков близ деревьев Канака, Луксора и Меденет-Абу. Еще и теперь можно видеть полузанесенные песком изображающие его самого два колосса в сидячем положении, и обелиск из красного гранита, который, величественно поднимаясь к голубому небу, выказывает на ярком блеске неповрежденной полировки длинные ряды глубоко вырезанных иероглифов. В Нубии, близ Абу-Симбеля, сохранились до сих пор от времен Рамзеса два храма из бура желтого песчаника, посвященные один самим Рамзесом, богу Ра а другой, супругой его Нефруаре, богине Гафор. Перед вторым из этих храмов находится шесть колоссов в сидячем положении, по три с каждой стороны от входа. Средний из каждых трех изображает царицу, а два другие – царя. Перед первым храмом находятся четыре колосса также в сидячем положении, с приложенными к бедрам руками. Они высечены из одного куска и все изображают Рамзеса II. Как близ Мемпеса, так и близ Фив находится большое кладбище. Могилы жителей Фив тянутся непрерывной линией на расстоянии двух часов пути, занимая ливийский горный кряж, возвышающийся на 300 футов над Равниною. Катакомбы и ведущие к ним проходы высечены в скалах. Могильные склепы расположены в нескольких ярусах, соединенных между собой лестницами и шахтами. В нижних рядах похоронены богатые – а в верхних – бедные люди. Бесчисленные мумии последних нередко употребляются арабами на топливо. В катакомбах богатых людей встречается множество свертков папируса, а на стенах и потолках – надписи и фресковая живопись, объясняющие сословия и занятия каждого умершего и передающие черты из его жизни. Во втором кряже гор находятся каменные усыпальницы фиванских царей, открытые усыпальницы Аминофима III – Сета Первого, Рамзеса Первого и Рамзеса Третьего. Четырехугольная дверь ведет вовнутрь скалы. Через несколько шагов проход начинает спускаться в глубину. Стены его покрыты живописью, яркие краски которые сохранились довольно хорошо, но скульптурные изображения повреждены. Высеченная в скале усыпальница Сета Первого больше и великолепнее других. Она состоит из целого ряда проходов, покоев и часовен. Прежде всего коридор ведет к лестнице, по которой поднимаются в один из покоев. Отсюда другая лестница ведет к галереи, смежной с большим залом, потолок которого подперт четырьмя колоннами. Из этого зала третья лестница ведет налево почти в такой же зал с неоконченными изваяниями, а направо в широкую галерею, подпертую шестью колоннами и вдающуюся в глубину скалы более чем на 300 футов. Здесь покоилось тело царя в алебастровом саркофаге, покрытом скульптурными украшениями. Саркофаг этот был найден пустым и находится теперь в Британском музее. Последним великим государем Египта был Рамзес III, второй царь из 20-й династии. Геродот называет его Рампсенитом и сообщает о нем следующее сказание. Рампсенит был богатый египетский царь. Он приказал пристроить к своему дворцу каменное казнохранилище без окон и дверей так, чтобы входить в него можно было только из его собственных комнат в дворце. Но архитектор был плут. Он вставил одну большую плиту так искусно, что человеку, знакомому с этим секретом постройки, было легко вынуть плиту. Ему, однако, не удалось воспользоваться плодами своей хитрости, потому что вскоре после окончания постройки он опасно заболел и умер. Но перед смертью он успел сообщить свою тайну двум своим сыновьям, которые в следующую же ночь отправились ко дворцу, вынули из наружной плиты казнохранилища указанный им камень и взяли оттуда столько сокровищ, сколько могли унести. С изумлением заметил царь эту пропажу при отсутствии всяких следов повреждения здания. Убедившись при следующих посещениях казнохранилища, что пропажа продолжала возрастать, он пожелал узнать, как самого вора так и употребленный им способ, для чего и приказал расставить между сосудами, в которых хранились сокровища, сети и капканы. Хитрость удалась. В одну ночь, когда братья снова пришли к казнохранилищу, и один из них пролез сквозь отверстие, то в тизноте он до такой степени запутался в сетях и был стиснут капканами, что уже не мог освободиться, и принужден был отказаться от всякой мысли о спасении. «Брат», — воскликнул он в отчаянии, — Для меня уже все кончено, но чтобы ты мог избавиться от гибели, отрежь мне голову и унеси ее с собой, тогда меня не узнают. Брат так и сделал. Царь был крайне удивлен, найдя в своем запертом казнохранилище труп без головы. Однако он не отказался от надежды узнать вора и в этом отношении рассчитывал на религиозный дух своего народа, необыкновенно дорожившего погребением умерших с подобающими почестями поэтому он приказал повесить тело на дворцовую стену и представить к нему стражу с тем, чтобы она задерживала и представляла ему всякого, кто будет плакать над этим трупом. Эта вторая хитрость чуть было так же не удалась царю. Мать двух братьев безутешно горевала о погибшем и стала грозить его брату, если он не доставит труп, обо всем донести царю. Тогда оставшийся в живых придумал новую хитрость. Он наполнил вином мехи, Нагрузил ими несколько слов и повел их мимо дворцовой стены, у которой стояли стражи. Подойдя к ним на близкое расстояние, он незаметно открыл один мех и стал выпускать из него вино на землю. Стражи бросились со своими сосудами, чтобы наполнить их вытекавшим вином. Погонщик ослов сначала прикинулся рассерженным, но когда стража стала шутить с ним, показал вид, что не сердится более. Подсел к ним и позволил пить вино и из других мехов, так что все они опьянели и заснули. Между тем смеркалось, и хитрецу нетрудно уже было снять со стены труп брата и взвалить его на осла. В насмешку над стражами он, прежде чем удалиться, отрезал у каждого из них по половине бороды. Изумление и гнев царя возросли еще больше, а желание узнать того, кто проделывает с ним все эти шутки, было так велико что он приказал своей дочери объявить о готовности ее сделаться невестой и женой того, кто расскажет самое хитрое и самое постыдное дело своей жизни. Смелый вор, решившись снова перехитрить царя, явился во дворец, и когда царская дочь предложила ему условленный вопрос, отвечал, что самым постыдным его делом было убийство брата, а самым хитрым то, что он напоил до пьяна царскую стражу». Услышав это, царевна схватила его за руку, но в ту же минуту увидела, как он выскочил от нее в двери, и с ужасом заметила, что у нее осталась рука мертвеца, которую хитрец выставил ей из-под плаща вместо своей собственной. Тут царь принужден был окончательно отказаться от надежды перехитрить такого мастера обманывать других и приказал объявить, что тот, кто все это сделал, Освобождается от всякого наказания и получит еще большую награду, если явится к нему добровольно. Виновный пришел во дворец. Царь не мог ему надевиться и выдал за него свою дочь.